Главный инспектор почти тут же снова его перебил. «Дела вашего магазина меня совершенно не касаются. Если вы намерены заявлять о краже, обратитесь в местное отделение. А что касается мисс Мод Силвер, я вам отвечу. Я хорошо с ней знаком и, уверяю вас, она надежный свидетель. Она не раз помогала полиции, и лично я советовала бы вам прислушаться к ее мнению. Если она считает, что девушка невиновна, значит так и есть. Мисс Мотт зря не скажет». «Передайте ей трубку, пожалуйста, чтобы я убедился, что это именно она!» Мисс Мот Кашину взяла трубку у управляющего. «Главный инспектор Лэм, рада слышать, как ваши дела, а как поживает миссис Лэм?» А дочки? Завершив обмен любезностями, инспектор позволил себе усмехнуться. «Опять впуталась в историю, мисс Мот!» «Что вы говорите, инспектор?» Инспектор рассмеялся. Пришлось даже нам позвонить. Знаете, полиция польщена вашим доверием. На вас можно положиться, я твердо уверена, серьезно ответила мисс Мот. Она отдала трубку обратно управляющему, чья лысина приобрела свекольный оттенок и отступила. Поняв, кто у аппарата, инспектор сменил тон и резко заявил. «Это действительно она, мисс Мот Силвер. Ее ни с кем не спутаешь».